Только в одежде. Труп лежал под высокими балками, залитый светом из огромного стрельчатого окна в романском стиле. При том, что это было частное жилище, а за оконными стеклами проносился по городской транспорт, Страйк, едва сдерживая дурноту, ощущал себя как в оскверненном храме, где свершилось ритуальное убийство. Вокруг разлагающегося тела, похожего на гигантский окорок, стояло семь столовых приборов. Торс был распорот от горла до костей таза, и Страйк уже с порога увидел зияющую черную полость. Внутренности словно кто-то выгрыз. Одежда и кожа, облитые кислотой, усиливали зловещее сходство с адской копченостью. Кое-где поблескивала уцелевшая плоть, с виду почти жидкая. Разложению способствовали четыре включенных обогревателя. Сгнившее лицо оказалось у окна, дальше всего от Страйка. Он разглядывал его, щурясь и стараясь не дышать. На подбородке желтел клок бороды. еще можно было кое-как различить одну выжженную глазницу. Не раз видевший смерть и увечья, Страйк еле-еле сдерживал рвоту, задыхаясь в химических и трупных миазмах. Он повесил пластиковый пакет на мощную руку, достал из кармана мобильный и, не заходя в комнату, сделал снимки с различных ракурсов. Затем попятился. Дождался, когда сама собой захлопнется дверь, которая, впрочем, не отсекла густую вонь, и набрал 999. Больше всего Острайку хотелось опрометью броситься на свежий, чистый после дождя воздух. Но спускаться приходилось медленно и осторожно, чтобы не упасть. На улице он остановился в ожидании полицейских.